Глава двадцать восьмая. Хьюго отказался возвращаться в Лос-Анджелес. Матери он был не нужен, хотя этого нельзя было сказать по её рыданиям и протестам. «Я не возражаю, если ты останешься у нас», — сказала мама. «Оставайся, и мы будем считать тебя членом нашей семьи». Вот что она имела в виду. И он вроде как присоединился к нам. Его было невозможно вывести из себя. Мы не могли узнать, что он чувствует по тому или иному поводу. Вместо того, чтобы ссориться спорить и принимать в споре чью-либо сторону, он просто отстранялся от него. Но он был самым честным человеком из всех кого я встречала. И мо торжество из-за разоблачения Кита было омрачено тем, что я далеко не сразу поняла, что представляет собой к Юга. Роман Мла с Киттом Длился недолго. Мел забрал Гомеза к себе, но ни с кем из нас он не контактировал. Вероятно, ему было ужасно стыдно. Следующим летом Хоуп жила в доме на берегу одна. Потом в августе к ней приехал ее новый друг по имени Томас. Он не был актером. Мы решили любить его так долго, как будет любить его Хоуп. Хьюго жил в нашем доме. Мэтти очень много времени посвящала пересмотру своих взглядов на жизнь. тамсин снова арендовала Дюка. Алекс и папа обнаружили на побережье три вида летучих мышей, которых они там никогда прежде не видели. Мама покрасила свадебное платье хоп в цвет индиго, перешила плечи и надевала его, когда шла в оперу. Что касается меня, то я рисовала, плавала, общалась с Хьюго. Мы разговаривали о художественной школе и о том, что сможем когда-нибудь сделать. Когда у меня возникало такое желание, я обозревала берег в подзорную трубу и иногда рисовала то, что видела. Если день был ясным, в поле моего зрения попадали тюлени, лодки под парусами и грузовые суда. Я также любила смотреть на сверкающие во время гроз молнии и вертикальные потоки дождя. Видела иногда баклана на фоне неба, чёрного, с рваными крыльями. А иногда, когда мои глаза были закрыты, передо мной представали обрывки моего будущего. Иногда серебристые, иногда тёмные.